домашняя логистика или куда вколоть лишнюю порцию ботокса. Весь вечер разрабатывали схему, как отправить Симу в школу с лыжами и как ее там переодеть на четвертый урок, потом снова переодеть и отправить на пятый. Дело не в том, что она не умеет сама одеваться или раздеваться. Наоборот, она делает все прекрасно. Но так тщательно и методично, что пока она оденется, урок физкультуры закончится. Ведь у нее вообще все должно быть четко. Если на куртке есть молния и кнопки, то все кнопки должны быть непременно застегнуты, все до единой, иначе ни шагу на улицу. Это Вася мог выбежать в одной лыжи и даже этого не заметить. Сима не такая. Ей нужно дойти в сапогах в школу, переобуться в сменку, потом переобуться в лыжные ботинки и снова в сменку, а потом опять в сапоги. Сима у нас больше всего на свете следит за тем, чтобы во всем был порядок. Если положено три пары обуви, то должно быть три отдельных мешка для сменки. И пока она все тщательно не упакует, с места не сдвинется. Пусть физрук хоть оборется. Стою, жду ее у бордюра, когда встречаю после школы. Так вот, пока она шапку не завяжет, будет стоять и завязывать. То, что можно сделать два шага, подойти ко мне, и я завяжу шапку, ей даже в голову не приходит. То, что можно вообще шапку не завязывать, тем более. У дочки для каждой кофточки, платья, отдельные вешалки. У нее с раннего младенчества любимое развлечение – упаковывание и складывание. Она собирала сортеры за три секунды. Это такая штуковина с прорезями, куда надо запихнуть фигуры по форме. Круг, квадрат, пятиугольник. Предполагается, что ребенок учится различать формы. Сима быстро сообразила, что нужно делать, но формы так и не выучила. Она просто не любит, когда что-то на полу валяется. В чем-то есть и моя вина. Когда дочке было года четыре, и она на что-то дулась или обижалась, я начинала складывать рубашки мужа, как в магазине. Застегнуть на пуговицы, загнуть рукава, два раза завернуть, расправить. Сима немедленно осушила слезы и завороженно следила за моими действиями. Сейчас она точно так же складывает свои футболки и толстовки. Носки она сворачивает в аккуратный валик и раскладывает лесенкой в ящике. Я ее этому не учила, точно. Как не учила расправлять покрывало на кровати, чтобы не было ни единой складки. Это она в отца пошла. У обоих компульсивное расстройство, или как там это называется. Я предлагала пойти в школу сразу в лыжных ботинках, но дочь с мужем посмотрели на меня, как на сумасшедшую. Они вообще, если из дома выходят на прогулку, то с огромным рюкзаком, в котором лежат жизненно необходимые на ближайший час вещи начиная с сока воды баранок и заканчивая запасными перчатками, салфетками во всех видах и чуть ли не сменой белья. С таким запасом можно и на сутки уезжать в другой город, не то что на час в парку ходить. Так вот, Сима с папой обсуждали, нужна ли им отдельная шапка для лыж или обойдутся одной. И куда положить запасную пару перчаток? Да, и колготки нужно будет сменить на термобелье. Странно, что ты не спрашиваешь, есть ли в школе душ, чтобы принять после лыжной прогулки. Пошутила я и поняла, что точно эту же фразу уже произносила, когда в первый класс пошел Вася. Муж задумался, Сима тоже. «А пирожок?» — спросила дочь, когда они решили все-таки обойтись одним комплектом верхней одежды. «Пирожок с чаем она всегда ест после тренировки на горных лыжах. У них с отцом такой ритуал. И без пирожка она домой не вернется». Я застонала и взялась за вязание. Это увлечение последней недели. Я вяжу салфетки крючком, вспомнив, как в детстве ходила на кружок вязания, который ненавидела. Но моя бабушка считала, что умение вязать – необходимый для жизни навык. Что ж, она оказалась права. Я вяжу бесконечные цветочки и успокаиваю нервы. У Симы тоже случился кризис. Видимо, Пушкин стал последней каплей. Утром объявила, что в школу ходить не хочет, потому что ей нет еще семи лет. Вот семь исполнится, тогда и пойдет. Пришлось напомнить, что сегодня лыжи, и, наверное, это будет весело. Не зря же они столько с папой тренировались. Дочь согласилась сходить в школу исключительно ради лыж, приговаривая, что сегодня уж пойдет так и быть, а потом только после дня рождения. Нет, пойдет прямо на день рождения, потому что в школе книжки дарят на день рождения. Так что за подарком она, пожалуй, сходит. Но Пушкина учить больше не будет. Никогда. Вася перестал удивляться, что я встаю по утрам. Он вообще, как мне кажется, потерял способность удивляться. И стал нежным. Даже спрашивает, как у меня дела. У мужа свои проблемы. Когда он отводит Симу в школу, то возвращается в возбужденном настроении. «Почему они желают детям хорошего дня?» — спросил у меня муж. «Один папа сказал сегодня дочке хорошего дня. Он что, продавщица?» А одна мама сказала сыну, чтобы тот шел в класс с позитивным настроем. а не что, совсем что ли? Мне, в принципе, все равно, что там кто кому желает. Когда я отвожу дочь, заматываюсь в шарф по самые глаза и никого не вижу и не слышу. Вася снова задержался с выходом в школу. Ты же все равно не спишь, а мне нужен новый дезодорант. Старый липкий слишком. Ищу ему другой дезодорант. На следующее утро он попросил найти ему жвачку, потому что от него пахнет сыром, и у чая, который сделал ему папа, странный привкус, и ему надо все это заживать. Жвачку не нашла, выдала аскорбинку. Вася якобы потерял в шкафу спортивную футболку. — У вас лыжи, — ответила я. — Зачем тебе футболка? — Надо. — Вася, представь, что я сплю. Что все как раньше, ты уходишь сам. Ты со второго класса сам собираешься и уходишь. Я же встречаюсь с тобой только после обеда, и это залог наших с тобой хороших отношений. Хорошо, завтра представлю. А сейчас найди мои перчатки, пожалуйста. Я подумала, что ребенку, наверное, не хватает моего внимания. Ну, мне хочется так думать. Конечно, ему нужны были перчатки, а не моя любовь. — А ты можешь научить папу делать нормальный чай? — просит сын, поправляя прическу перед зеркалом. Я еле стою на ногах, так хочу лечь. Но помню, что с подростками надо разговаривать, иначе у них случится нервный срыв. «Не могу. Ты сам в состоянии сделать себе чай», — отвечаю я, потому что вот-вот нервный срыв случится у меня. «Я нормально выгляжу?» «Нормально». «Запиши меня в парикмахерскую». «Сам запишись. Это все?» «А принеси мне, пожалуйста, наушники, я забыл на тумбочке». «Уйди уже, по-хорошему». С грехом пополам все-таки выучили сказку о рыбаке и рыбке. До старухи, которая пряла свою пряжу. Сима еще согласна была учить. А вот дальше до рыбы. Ни в какую. Но выучили. Дочь вышла из класса возмущенная. Я же говорила, что нужно только до старухи учить. До рыбы не надо было. И так достаточно. Родительницы опять обсуждали, какие именно папки должны храниться в шкафчике. Для технологии или для ИЗО. Или можно обе. Или все в одну надо перекладывать. Но тут же нашлась другая тема – фотографии. Детей по-прежнему фотографируют массово – с классом или отдельно. Без телефона и медведя, как в детском садике, зато с книжкой или на красивом фоне. Можно выбрать. У меня лежит целая гора фотографий Васи, где он с приклеенными фотошопом коньками за плечами, стоит на фотошопных лыжах, с книжкой, без книжки. Есть несколько магнитов на холодильник с его изображением. Есть календарики. Я никогда не запрещала ему фотографироваться и выкупала все фотографии нашей бабушки. Они очень нравятся. У нее вообще вся стена завешена фотографиями внука в разных позах и с разными животными, с обезьянами, голубями, магнитиками у нее обклеен холодильник, а календари стоят на почетном месте за стеклом. Сейчас детей никто не заставляет фотографироваться. Хочешь, пожалуйста. Но разве девочка откажется сфотографироваться, если ей пририсуют платье принцессы и корона? Или поместят ее портрет на подложку с цветами? Да еще скажут, что она фея цветов. Естественно, все фотографируются. Родители вправе покупать или не покупать фотографии. Наши родительницы опять заголосили. «Да разве так можно? Да давайте сами! Да зачем нам эти ужасные фотографии? Да кому нужны эти ужасные календари?» Печать отвратительная, фотографка со глазой, подложки и сюжеты, верх пошлости. Решили сделать отдельную фотосъемку, высокохудожественную художественную. Мамы теперь не фоткаются, а фотаются. Сима тем временем сообщила, что сфотографировалась. — В цветах? — спросила я. — Нет, на фоне Кремля. Сима упорно произносит «Кремль». Откуда у нее такое произношение, я не знаю, но «Кремль» поскольку «Кремль» — словарное слово, как «Россия», то я попросила его написать. Получилось «Кремель». Я решила, что на фоне Кремля это даже весело, и пообещала выкупить фотографию. Мамы же тем временем организовывали отдельную фотосессию. А задник какой? Без задника. Надо, чтобы все были красивые. Пусть будут естественные. Тогда девочки будут растрепанные. Можно на диване. На диване некрасиво пусть стоят сколько стоит. Силами родителей у всех ведь есть зеркалки. Мы будем в белом. Если задник белый, то не в белом. А мы хотим в белом. Фотосессия так и не состоялась.